Глава шестая. «Черная тетрадь и Акуэо Профундис». «Просыпайся, Соня, уже девять часов», — пришло сообщение из школы. «Они согласились с твоим переходом и назначили экзамены на 2 июля». Этим утром Люба не казалась такой любезной, как обычно. Напротив, она была немного сердита и имела на это причины. Нина никогда не соблюдала время обеда и ужина и до сих пор не нашла даже минуты попить чайку вместе со своей няней. Ты проводишь слишком много времени в лаборатории. Неизвестно, чем ты там занимаешься, меня это очень беспокоит. Нина, как можно ласкивая улыбнулась ей, и чмокнула в пухлую щечку. готовлюсь к экзаменам милая безе, чтобы перейти в следующий класс с одними пятерками. Нина выпрыгнула из постели, Мгновенно натянула джинсы, майку, причесалась и с Платоном подмышкой спустилась в лабораторию. Сегодня ей предстоит важное дело. Она должна как можно быстрее перевести черную тетрадь. На лабораторном столе, рядом с говорящей книгой, лежал алфавит шестой луны. Она открыла тетрадь и принялась за работу. «Десять страниц не так уж и много. Я должна закончить все сегодня» а потом спуститься в туннель и понять, куда он ведет», – подумала она. В этой маленькой черной тетрадке с золотым обрезом заключалась вся собранная профессором Мишей информация о шестой луне. Свои записи он вел в течение многих лет непрерывных исследований. Их содержание Михаил Мизинский обсуждал только с Бирианом Бировым, который помог ему определить местонахождение галактики Алхимидия И скрыть свое открытие от алчного каркона, который спал и видел, как завладеть Ксораксом, чтобы стать самым могущественным черным волшебником во всей магической вселенной. Миша и Беров умерли при загадочных обстоятельствах. Никто не видел их тел, а существование Ксоракса было окружено столькими тайнами. И теперь важное для всего человечества знания оказались в руках девочки, в руках Нины. На первой странице черной тетради содержались записи, которые Нина перевела без особого труда. В них излагалась история галактики Алхимидия, описывалось появление Ксорекса, а также упоминались четыре базовых элемента, из которых состоит Вселенная — вода, земля, огонь и воздух. Каждая запись сопровождалась строчкой цифр, своего рода кодом, но как воспользоваться им? Нина пока еще не знала. На второй, третьей, четвертой, пятой, шестой и седьмой страницах помещались в общей сложности 20 разделов, каждый из которых раскрывал Нине секреты алхимии и вел к познанию тайн магической вселенной и всех ее чудес. Загадка Ксорекса открывалась постепенно. Стрелки на часах в лаборатории бежали быстро, время шло, Но девочка была так увлечена, что не ощущала ни голода, ни жажды. «Металлы и их магические свойства, объяснение того, как они возникают и действуют», шептала себе поднос содержания очередного раздела и переводила список металлов и минералов, таких как серебро, философское золото, медь, сурьма, кварц, летучее олово, голубая камень «Необычайно!» «Клянусь всем шоколадом мира, это фантастика!» Глаза Нины сияли от счастья. Усталая, но довольная своей работой, она с нежностью смотрела на говорящую книгу, символы к ксораксианской азбуке и перевод первых страниц, которые ей удалось сделать почти за шесть часов работы. Стрелки на циферблате показывали 15 часов 8 минут и 6 секунд. Она вчитывалась в алхимические формулы, и описание их магических эффектов. Они приводили ее в восторг. Благодаря алхимии Ксорекса она сможет делать удивительные вещи. Менять облик человека, блокировать в душе злые помыслы, вызывать мнимую смерть, галлюцинации и способность предсказывать. Нина еще раз просмотрела переведенные страницы, пытаясь понять, что же могут значить числа над каждой фразой. Попивая фруктовый сок, она пролистала последние страницы тетради – восьмую, девятую и десятую. На десятой была только одна запись – «Летать, чтобы жить», тогда как на двух предшествующих говорилось об уникальных цветах и растениях с магическими свойствами и необыкновенных животных, живущих на ксороксе. Сбаккио похож на огромную коробочку хлопка и пускает мыльные пузыри, когда счастлив. Куаскио — рыба. Есть ондула — бабочка с человеческим лицом, и тинтиньо — странное животное в форме колокола, которое звенит «тин-тин-тинь» при ходьбе. Все-таки симпатичные эти животные с ксорокса. К тому же они магические и могут помочь разрешить кучу проблем, размышляла она, пробегая глазами написанное. Чем больше Нина читала, тем увереннее себя чувствовала. И когда дошла до волшебной птицы Гуги, она на секунду остановилась и погладила эту страничку черной тетради, наконец-то поняв, что она из себя представляет и какими свойствами обладает. Растения шестой луны поражали воображение. Нина особенно удивила фустола, огромный цветок с голубыми листьями, которые позволяют... «Летать двадцать четыре часа». «Мисиль» с маленькими красными цветочками, с помощью которых можно проникать в прошлое. И еще один цветок, от одного вида которого тянуло плеваться. «Скифио». И от него можно было даже умереть. Восторгу Нины не было границ. Она почти закончила перевод и открыла для себя многие тайны, оставленные ей дедом. Вот и последняя строчка страницы, где дед пишет, что ей необходимо искать и другие алхимические формулы. «Я их найду, дедушка. Я обещаю!» воскликнула девочка, наконец отрывая глаза от черной тетради. От усталости у нее горели глаза, спина развалилась на куски. Она подняла руки вверх, потрясла ими, покрутила шеей. «Еще немного, и она закончит работу», Осталось перевести девятую страницу. А дальше ее ждет открытый люк и туннель. Вход в неизвестное. На девятой странице подробно описывались цвета шестой луны, завершалось все рисунком Талдома Люкс и его кратким описанием. В этом месте Нина вскричала. «Наконец-то я смогу узнать, для чего служит этот жезл, который мне оставил дед». «А, вот!» он изготовлен из философского золота с головой птицы гуги с глазами из гуазила Газил ах да, это драгоценный магический камень красного цвета, который существует только на Ксороксе. Глаза испускают ослепительный луч, который может быть смертельным. Талдом люкс- это волшебный меч белых магов и обладает безграничными возможностями, включая даже те, что пока никому Не дано представить. Выходит, что Талдом Люкс — основной инструмент, позволяющий познать Ксоракс. Этот вывод был для Нины самым важным, поскольку война с Карконом обещала быть жестокой. Черный маг, владеющий Пандемоном Морталис, против Миши с Талдомом Люкс. Теперь, когда она обладала знанием, Нину мучил вопрос, почему жезл шестой луны не смог защитить деда от зла. Перевернув последнюю страницу тетради, Нина решила немедленно открыть люк и спуститься в туннель, поставив этим точку в работе дня. К тому же она спешила. Каркон наверняка готовит что-нибудь ужасное для нее и ее друзей. Она встала на колени у крышки люка, остававшейся полуоткрытой со вчерашнего вечера, и, прижав тетрадь к груди, произнесла магическое заклинание. коос билос». Вторая половинка люка открылась, говорящая книга, лежащая на столе, неожиданно осветилась сама по себе, и воздух в комнате вдруг стал сначала очень горячим, а затем сменился на ледяной. Нина, не отрываясь, смотрела на книгу. Над ней поднялось зеленое облачко, которое прямо на глазах трансформировалось в надпись «Войди в туннель, взойди на то, что бежит само». Возьми с собой кольцо дыма, и Акуэо Профундис станет твоим. Студенный ветер исчез внезапно, как и появился, и температура в лаборатории пришла в норму. Зеленое облачко растворилось в воздухе, и книга снова беззвучно закрылась. Нина широко распахнутыми глазами посмотрела по сторонам, словно ожидая еще какого-нибудь волшебства, глубоко вздохнула и воскликнула. Какой о профундис? А это что такое? Надев на большой палец левой руки кольцо дыма, девочка стала вспоминать магические слова, которые надо произносить в то время, пока действует кольцо. Затем она послала воздушный поцелуй говорящей книге за помощь и стала спускаться в люк. Конечно же, у страха глаза велики, но любопытство сильнее. Чем ниже Нина спускалась, тем темнее становилось. Она все больше погружалась во тьму, время от времени поднимая голову к отверстию люка, которое становилось все меньше. На сотой ступеньке девочка поняла, что достигла цели. Под ногами она почувствовала бетонную плиту и увидела длиннющий туннель, слабо освещенный маленькими настенными светильниками. Справа от себя она увидела большую вагонетку, вроде тех, что используют в шахтах, а рядом на стене — рычаг. Вагонетка стояла на узких рельсах, уходивших в глубину туннеля. Нина забралась в вагонетку и увидела в ней металлическую пыль и несколько камней. Наверное, осталось от того материала, который дедушка куда-то, кто знает куда, отвозил. Бесстрашно повернула она рычаг и полетела. Оригинальное транспортное средство работало великолепно. Со скоростью ракеты вагонетка мгновенно домчалась до конца туннеля, преодолев почти два километра менее чем за 10 секунд. Толчок, и она остановилась перед стеной из массивного каменного блока, перегораживающий туннель. Выпрыгнув из вагонетки, еще под впечатлением от сумасшедшей гонки, Нина оглядела стену высотой метров десять. Внизу она увидела в стене углубление, точно копировавшее по форме кольцо дыма. Она приложила кольцо к углублению, глубоко вдохнула и произнесла фразу, которую ей подсказала книга несколько дней назад, когда она вошла в зеркальную комнату. «Дух колец, открой путь зеленому взору! Дух колец, выпусти стрелу! которая разрушит камень. Дух колец. Сотвори гармонию, которая позволит мне улететь отсюда. И тут же из глубины туннеля показалась длинная тонкая стрела, нацеленная прямо в круг, начертанный на стене. Одновременно из изумруда на кольце повалил дым, который распластался по поверхности камня. Откуда-то полились звуки арфы, скрипок, и мелодичного колокола. Когда же дым рассеялся, камня словно и не бывало. А перед взором Нины возникла удивительная картина. Огромное помещение в форме куба со стеклянными стенами, за которыми была вода, разнообразные подводные растения, морские ежи, разноцветные рыбы и маленькие медузы. И я на дне морском Клянусь всем шоколадом мира. Или мне это снится? Выходит, дедушка построил суперсекретную лабораторию на дне лагуны. Это, наверное, и есть Акуэо Профундис, место, где профессор Миша проводил алхимические испытания формул шестой луны. Сверху никто не мог увидеть это замечательное сооружение, потому что стекло потолка было зеркальным и отражало любые взгляды. Нина осторожно вошла в стеклянный куб и с любопытством осмотрелась. У одной стены стоял длинный стол из белого дерева, заваленный бумагами, заставленный пробирками, колбами, перегонными кубами. В центре комнаты был большой компьютер, соединенный со странным черным аппаратом, испускавшим прерывистые лучи, с многочисленными рычагами и рукоятками разных размеров. Слева от стола в кабинке, напоминавшей душевую, стояло очень большое кресло, похожее на стеклянный трон. На противоположной стене висела карта Вселенной, а рядом карта поменьше — шестой луны. Над ними располагались часы, аналогичные тем, что висели в лаборатории на вилле, а над столом — множество маленьких листков с цифрами, знаками и символами. В углу за белой занавеской Нина увидела человеческую тень и от испуга отпрянула, крикнув «Ты кто? Уходи отсюда сейчас же!» Тень не двигалась. Нина осторожно приблизилась. «Ты кто? Отвечай!» Никакой реакции. Тень оставалась неподвижной. Набравшись храбрости, девочка отдернула занавеску и увидела андроида в человеческий рост. «А, -а, а, помогите, закричала Нина. Но даже ее крик не заставил андроида пошевелиться. Очевидно, робот был просто не включен. Девочка потрогала его рукой. Он был холодным и гладким. На лице андроида застыло доброе выражение, и вообще он казался симпатичным. Вместо ушей у него было два колокольчика, ноги и руки пропорциональны, а на груди точно в центре, среди погаших лампочек и цветных кнопок, красовалась надпись макс 10 p «Это, наверное, его имя», — подумала она. «Но как включается эта штуковина? Как мне его оживить?» Нина была поражена всем увиденным в подводной лаборатории деда. Она смотрела на андроида, на Аукоэо Профундис, и ей казалось, что все это сон. Помещение, созданное с такой изобретательностью на дне моря, походило на самую совершенную алхимическую лабораторию, какую можно только себе представить. Информатика, электроника, самые передовые технологии были адаптированы под требования алхимии. Алхимия ее деда была приближена к научным исследованиям, и это явилось для Нины большим сюрпризом. Макс-10П1 по-прежнему не двигался, И девочка не могла оторвать от него глаз, думая о детях-андроидах Каркона и о том, как она сможет противостоять им. Если бы удалось включить Макса, он наверняка бы помог ей. Но как это сделать? А не будет ли это опасно для нее самой? А что, если он выйдет из-под ее контроля? Ведь она находится на дне лагуны, здесь негде укрыться, и ошибка может стоить ей очень дорого. Легкое потрескивание в одном из углов лаборатории отвлекло ее от потока мыслей. Нина обернулась и к огромной радости увидела, как заполыхал огонь в маленьком камине. Тут же возникло ощущение домашнего уюта. Однако, странно, дыма не было, значит, где-то должна быть труба, выходящая на поверхность. Нина подошла к камину и обнаружила, что горит не дерево, Языками пламени вспыхивают большие посеребренные камни, а же и поглощают образующийся дым. Перед камином стояли обычные тигель для нагревания алхимических смесей и пара корзин с минералами и драгоценными камнями. Взгляд Нины привлекла книга, лежащая на маленьком круглом столике, на переплете которой было написано «Дороги мира». Девочка начала листать ее. В ней рассказывалось о загадочных статуях острова Пасхи, и она сразу же вспомнила, что видела фотографии этих статуй в лаборатории Каркона. «Остров Пасхи. Загадка этих статуй так до сегодняшнего дня и не раскрыта. Археологи и ученые всего мира пытались докопаться, откуда появились на острове эти странные фигуры, но никто так и не смог дать убедительного ответа», — подумала девочка. Она продолжала листать книгу и увидела, что в ней есть главы, посвященные пирамидам Египта, народам Майя и Инки, другим древним цивилизациям. «Но что общего имеют эти народы, жившие много веков назад, с Ксораксом?» спрашивала она себя со все возрастающим любопытством. «Наверняка должна существовать какая-то связь. Еще одна загадка, которую надо разгадать. Еще одна тайна, ждущая открытия. Нина не прекращала удивляться. эта лаборатория была полна всяких неожиданных диковинок. Часы показали двадцать тридцать, и она хлопнула по лбу ладонью. И опять опаздываю, люба выйдет из себя. а вдруг меня разыскивают мои друзья. нужно быстро возвращаться на виллу. О правде говоря, ей не хотелось возвращаться, уж очень не терпелось взяться за работу, и попытаться запустить эти странные аппараты и Макса, но времени для этого не было. Нина бросила последний взгляд на андроида, задернула занавеску и направилась к выходу. Как только она вышла, снова зазвучала музыка, и камень вернулся на место. Девочка забралась в вагонетку и через мгновение была уже дома. По лестнице она поднялась в лабораторию виллы. Понадобилось всего несколько минут, чтобы из мира непознанного Акоэо Профундис переместиться в привычную реальность. Плотно закрыв створки люка, Нина положила все магические предметы и бесценную черную тетрадь и поспешила к Любе. Выйдя за дверь лаборатории, она столкнулась с ней нос к носу, словно та ждала, когда девочка покинет комнату, чтобы устроить ей головомойку. «Ага, наконец-то ты вылезла наружу. Ты знаешь, который сейчас час? Ты что, объявила голодовку? Можно поинтересоваться, что мне с тобой делать?» Русская няня была действительно рассержена. «Извини, Безе. Поверь, у меня было так много дел. А сейчас я пойду с тобой на кухню, и мы вместе чего-нибудь съедим, хорошо?» Она взяла няню за руку и потащила ее за собой. вечера они закончили болтая и хохоча, как две подружки. Красавчик терзал Любин Фартук, а Платон с усами погрузился в миску с молоком. Нина впервые после приезда казалась обычной, беззаботной девчонкой, общалась с любимой няней и играла со своими животными. Девочка радовалась еще и потому, что ей удалось выиграть первое сражение с Карконом. У нее в руках появилось очень сильное оружие — алхимия шестой луны — и необъятные возможности Акуэо Профундис.